Глава вторая. Спустя пять недель отец Чисхолм совершил, наконец, долго откладываемую экспедицию в Кергбридж. Когда он выходил из вокзала, хлопкопредельные фабрики этого большого индустриального центра изрыгали своих рабочих на обеденный перерыв. Сотни женщин с обмотанными шалями головами спешили под проливным дождем, уступая дорогу только редким трамваям с резким звоном, проходившим по скользким и грязным булыжникам. В конце главной улицы Фрэнсис спросил о дороге, затем повернул направо мимо громадной статуи, воздвигнутой какому-то местному текстильному магнату, и оказался в более неприглядном месте. Перед ним, стиснутая высокими доходными домами, простиралась грязная запущенная площадь. Он пересек ее, и углубился в узкий переулок, полный зловоний, такой темный, что и в самый ясный день ни один луч солнца не смог бы в него проникнуть. Несмотря на его радость, на приподнятое настроение, сердце священника екнуло и упало. Он ожидал увидеть бедность, но это... Отец Чисхолм подумал, что я наделал из-за своей глупости и небрежности... Здесь так, будто находишься на дне колодца. Он вгляделся в номера над входными дверями домов, нашел нужный номер и начал подниматься по лестнице, на которой было темно и нечем дышать. Окна заросли грязью, газовые рожки не светили. Лопнувшая канализационная труба затопила одну из площадок. Поднявшись на три пролета, Фрэнсис споткнулся и чуть не упал. На ступеньках сидел ребенок, мальчик. Сквозь туманный мрак священник всмотрелся в маленькую архетичную фигурку. Мальчик подпирал рукой тяжелую голову, упираясь острым локтем в костлявое колено. Кожа его была цвета свечного сала. Он был почти прозрачен и походил на утомленного старика. Ему могло быть лет семь. Вдруг мальчик поднял голову так, что луч света, проникший через разбитую застекленную крышу, упал на него. Впервые Фрэнсис увидел лицо ребенка. У него вырвалось приглушенное восклицание, и страшное потрясение волной обрушилось на него. Он почувствовал его, как мог бы чувствовать корабль, удары тяжелых волн. Это мертвенно-бледное лицо, поднятое к нему, поражало своим несомненным сходством с лицом Норы. Особенно глаза, громадные глаза на туго обтянутом кожей лице, Нельзя было не узнать. — Как тебя зовут? — Молчание. Потом мальчик ответил. — Эндрю. Дверь с площадки вела в единственную комнату, где, скрестив ноги на грязном матрасе, брошенном на голые доски, сидела женщина и быстро шила. Игла ее летала со страшной автоматической скоростью. Около нее на перевернутой яичной коробке стояла бутылка. В комнате не было никакой мебели, ничего, кроме большого металлического чайника, какой-то мешковины и треснутого кувшина. Поперек коробки лежала кучка полушитых грубых штанов из саржа. Раздираемый болью Фрэнсис едва смог выговорить. «Вы миссис Стивенс?» Она кивнула. «Я пришел...» «Насчет мальчика?» Она испуганно уронила работу на колени. Несчастное создание, еще не старое, вовсе не порочное, но истощенное, вымотанное невзгодами и отупевшее. Да, я получила ваше письмо. Женщина начала ныть, пытаясь оправдаться своим бедственным положением, приводя какие-то бессвязные доказательства тех напастей, которые постигли ее и довели до такого жалкого состояния. Он спокойно остановил ее. Вся история была написана у нее на лице. Затем сказал, — Я заберу его сегодня с собой. Его спокойствие подействовало на нее больше, чем любые упреки. Она опустила глаза на свои распухшие руки с бесчисленными синими следами иголочных уколов на пальцах и начала плакать. — Не думайте, что я не люблю его. Он очень помогает мне. Я неплохо с ним обращалась, но мне так тяжко приходилось. Пожаловалась миссис Стивенс взглянув на него с внезапным молчаливым вызовом. Через 10 минут священник вышел из дома. Около него, прижимая к своей куриной грудке бумажный сверток, шел Эндрю. Трудно описать, что чувствовал отец Чисхолм. Он ясно ощущал безмолвное смятение ребенка от этой незапланированной прогулки, но понимал, что лучше всего его успокоит молчание. Фрэнсис думал с глубокой и тихой радостью. «Бог сохранил мне жизнь, вернул меня из Китая для этого». Они дошли до вокзала в полном молчании. В поезде Эндрю сидел, глядя в окно, почти не шевелясь, свисив ноги со скамьи. Мальчика давно не мыли. Глубоко въевшаяся грязь покрывала крапинками его бледную шею. Один или два раза он искосо взглянул на Фрэнсиса и тут же отвел глаза — Невозможно было угадать его мысли, но в глубине глаз в него затаились страх и подозрительность. «Не бойся», — сказал Фрэнсис. «Я не боюсь», — ответил мальчик, его нижняя губа дрогнула. Как только поезд вышел из дыма Керкбриджа, набрал скорость и понесся вдоль берега реки, на лице мальчика стало появляться удивленное выражение — Он никогда не думал, что краски могут быть такими яркими, такими непохожими на свинцовое убожество трущоб. Открытые полей фермы сменились лесами со множеством зеленых папоротников, со стремительными ручьями, сверкающими в лощинах. «Это сюда мы едем?» «Да, мы уже почти приехали». Они приехали в твит-сайт около трех часов. Старый город на берегу реки, так мало изменившийся, будто он покинул его только вчера, лежал, нежесть в ярких лучах солнца. Знакомые места проплывали перед пристальным взглядом Фрэнсиса, и горло его сжималось от сладостной и мучительной боли. Они вышли из маленького вокзала и пошли вместе к дому священника прихода святого Колумба.